брошена на землю. Мужик, который занимал полку надо мной в поезде из Сибири на Кавказ, упал с неё раз десять. В основном не прямо с неё, а при попытках на неё залезть или слезть. Ещё столько же раз он упал просто так на полу вагона. И вот он стал вагонным героем. С утра к его полке подходили девушки и заботливо говорили: "Привет с большого будуна". Все остальные мужики в вагоне подружились с ним. И на одной из стоянок я слышала, как какой-то из мужиков говорил ему: "Мишань, я тебя больше всех уважаю. Мишень же влюбился в нашу попутчицу Леру". Нас было трое в плацкартном купе от самого Красноярска. С самого начала, как только я взглянула на 25-летнюю Леру и тридцатисемилетнего Мишу, я поняла, что он будет к ней приставать по очень простой логике. Одинокий мужик он почти сразу сказал, что разведён, едет в купе с двумя девушками. Естественно, он начнёт приставать к одной из них, и это буду не я. Мне было совершенно ясно, что я буду общаться мало, в основном сидеть, читать свою книжку, думать свои мысли, и будет видно, что я отстранённая и не такая, как они. А Они начнут общаться, потому что им больше нечего делать в поезде, как общаться, и он станет к ней приставать. И точно так оно и вышло. Я сидела, уткнувшись в книжку, потому что для меня самое скучное в поезде это присутствие чужих людей и принудительная необходимость с ними общаться, хотя я и чувствую к людям всемирное товарищество. Они же начали разговаривать, пить, и к вечеру второго дня он к ней полез. Лера Маленькая, смуглая, невзрачная, зеленоватыми глазами на выкоте, малюсеньким носиком, тёмными волосами и неправильной, расширяющейся к низу формой лица, мне не очень-то сильно понравилось. Безопалицеонным тоном она говорила вещи, свидетельствующие о её железобетонной ограниченности, и смеялась коротким искусственным смешком. Впрочем, где-то на вторые сутки из 4 Более от обнаруженных в первые же 10 минут непробиваемых границ её сознания отступило благодаря силе привычки, а её короткий искусственный смешок сменился более искренним, подвыпившим смехом. К тому же, в ответ на пьяные домогательства Миши в ней проснулась одновременно рассерженная и заботливая жена и мать. Проявились инстинкты, которые от века вызывают в женщинах пьяные дураки, их мужья и сыновья. Укор и ругань В сочетании со стремлением уберечь это большое мычащее животное, которое в свою очередь, напившись, тянется к мягкому, женскому, лезет к ней на полку и приносит на перебинтовку свою разбитую в кровь руку. "Ты хочешь, чтобы я это сделала?" угадывает Лера по немым жестам пьяного мужика, тычащегося в нее со своей кровью и добытым в соседнем купе бинтом. Она орет на него, ругается, а он падает с ног, может быть, где-то даже нарочно чтобы она ещё на него с этим заботливым материнским попрёком поорала. Она кричит: "Не лезь ко мне, ты зачем напился, иди на верхнюю полку". А он лезет нарочно, зная, что она заорёт, потому что она сейчас для него вековая, тысячелетняя жена и мать русского мужика, и та девочка в школе, которую мальчишка дёргает за косичку, чтобы она обернулась и стукнула его учебником по голове. И Лера оборачивается и бьет его учебником по голове и мальчишка, замирая в сердце, снова дергает ее за косичку. Я теперь понимаю, от чего от тебя жена ушла, бьет его по больному Лера. Пожалей меня, меня ведь никто на свете, кроме матери, не любит, прямо просит Миша. Он едет в Сочи к отцу, которого не видел 11 лет и который сейчас на четвертой стадии рака. Едет, чтобы попрощаться с ним и начать новую жизнь в Сочи. В Красноярске осталась 23-летняя бывшая жена, которая его бросила и не даёт видеться с дочкой Сонечкой. Первая жена с детьми живёт в Германии. Миша был у них в Германии, хорошо это запомнил и много в поезде об этом рассказывал, как в Германии то, как в Германии другое. Сам он когда-то работал на Кразе. В перестройку завод закрыли, и он стал заниматься каким-то бизнесом. Лера из Ачинска училась в училище на оператора ЭВМ, работала продавцом в Красноярске, а теперь работает в жилищно-коммунальном хозяйстве и едет от родителей, где гостила, к мужу в Краснодар. Лера привыкла к тяжёлой жестокости жизни. Она вспоминает: после училища приехала в Красноярск, работала на автозаправке. Там была одна маленькая, ниже меня ростом, её все называли Кнопка. Отработали мы с ней раз. Она: "Пошли выпьем пиво". Ну, пошли, выпили. А есть такие люди, они выпьют, так у них крышу сносит, они себя не контролируют. Так она мне: "Вот я учусь, у меня муж есть, все такое. А ты так всегда и будешь работать на автозаправке?" Я ей: "Не говори, чего не знаешь. Как ты знаешь, что с нами завтра будет?" Идем дальше". Она все продолжает. Я вижу, она идет на конфликт. В общем, в какой-то момент она меня ударила, я даже не заметила. Началась драка, приехали менты, повезли нас. Так она на меня заявление написала, что я ее избила. Ну, я встречное заявление написала. Но нас потом никуда не вызывали, ничего не было. Ментам всё похую. А на следующий день я прихожу на работу, а мне начальник говорит: "Вот ты такая, ты её избила". В общем, уволил меня. Она первая пришла и всё ему по-своему рассказала. А в другой раз меня трое мужиков ночью Вачинские избили. Просто избили, спрашивает Миша, волнующий мужской вопрос. Просто избили. У нас там по улицам ночью ходить опасно. Но я их знала, там одного. Я на них так карала, я, блядь, вас в тюрьму засажу. Ничего отпустили. Но они не сильно били. Леру полюбил весь вагон после эпизода с казахами. Когда мы проезжали территорию Казахстана, в вагон вошли трое казахов: двое мужчин и женщина. Они сели на боковушках рядом с нашим купе и о чём-то разговаривали. Не то чтобы очень громко, но не тихо и по-казахски. Был день Но Лера в то время, измаявшаяся от дорожной скуки, которую на неё в особенности навевало моё неразговорчивое присутствие, пыталась заснуть и видеть и яркие, сладкие сны об активной весёлой жизни. Казахская речь помешала ей, и она заорала на казахов скандальным голосом базарной бабы: "Что вы тут расселись и говорите? Русских тоже уважать надо!" "А причём здесь кто русский, а кто нет?" спросил обомлевший казах. "А при том!» — ответила Лера. Казахи к счастью сошли на следующей остановке. Но вагон запомнил Леру и восхитился её патриотической храбростью. Миша выпивал с мужиками из соседнего купе. Они видели, как он льнёт к Лере, уважали её как предмет его выбора, как подростки начинают влюбляться в ту девушку, которую выбрал их главарь. Слышали, как она, как и подобает порядочной девушке, орёт на него, слышали, как она орала на казахов и подходили к ней выразить своё восхищение. Молодец, девочка говорил старый водитель скорой помощи. Ты мне сразу понравилась. Русских тоже уважать надо. "Ты что не русский?" спрашивала Лера у Миши каждый раз, когда он на её взгляд не понимал какие-то очевидные вещи, вроде того, что она приказала ему её не трогать и лезть на верхнюю полку, а он не лез. Лера произносила это таким тоном, как будто не русские, это какие-то сказочные, небывалые чудовища. Что забавно, учитывая то, что сама Лера была русской от силы наполовину, а наполовину с Кавказа. К тому же, она была замужем за армянином. Влюблённость заразна. и за компанию с Мишей в Леру влюбился старый водитель скорой помощи и ещё один пьяный мужик Серёга. Он подошёл и попросил её руку, долго восхищённо держал в своих ладонях и сказал Лере: "Я знаю, кто ты. Я сразу тебя заметил и всё понял". «Ты самая прекрасная я вижу ты необыкновенная при этом он так сосредоточенно держал её руку что можно было подумать что видит он это именно по руке и сидевшая в тот момент с нами тридцатилетняя бывшая учительница истории Жанна увлекающаяся фэнтези и пошивом старинных платьев полная щетинкой на лице про которую можно было подумать что ей под пятьдесят, спросила его вы что ли экстрасенс просто мужик ответил Серёга. Влюблённость мужиков в Леру нарастала с каждымми сутками пути. Они начали её любить, когда мы проезжали Казахстан, и она наорала на казахов, уже любили на Урале и в Поволжье, и любовь их становилась всё более жгучей и томительной по мере приближения к Кавказу. С каждой остановкой поезда, когда все мы выходили немного погулять по перрону, они уделяли Лере всё большее внимание, приобнимали её всё более по-свойски, брали за руку, И пьяными табачными губами что-то шептали на ухо, блаженно улыбаясь. Проводницы, почувствовав ситуацию, включились в цепную реакцию любви и тоже стали с Лерой особенно нежны и приветливы, шутили с нею и называли её по имени. Кульминация наступила в последний день пути, ближе к вечеру. В этот последний день Лера, до этого пившая мало, Ушла пить в соседнее купе с Мишей, старым водителем скорой помощи, Серёгой и Жанной. К ним присоединилась ещё какая-то девица из другого конца вагона. Мне присоединиться не захотелось из нежелания участвовать в пьяной душевности. В соседнем купе люди разбирали Леру на части, слышен был гогот и бессмысленные фразы. Старый водитель скорой помощи рассказывал, что он возит психбригаду и видел такое. Долго уговаривал Леру ехать с ним до Адлера, а Лера ему сказала, что ему нужно познакомиться с её мамой, в том смысле, что она как женщина более подошла бы ему, чем молоденькая Лера. Но водитель не хотел продешевить и спросил: "А сколько ей лет?" «Пятьдесят два. старая. У меня даже любовницы 27-летние", ответил старик. Серёга в свою очередь звал Леру выйти с ним. Миша обещал сто роз и просил ехать с ним или хотя бы дать телефон. Всё время вспоминали вчерашние пьяные падения Миши и как Лера наорала на казахов. Душевность нарастала вместе с пустыми бутылками. Разделив общую любовь мужиков к Лере, Жанна и вторая девица возлюбили её также и тоже стали уговаривать ехать с ними. "Вы меня сейчас все по кусочкам растащите в мутном пьяном счастье", кричала Лера. К ней тянулись пять пар жадных рук, чтобы унести её с собой, и она Маленькая, пустая, недалекая и некрасивая Лера была предметом обожания и вожделения мужчин и женщин, тем сладчайшим, в котором людям видится исполнение всех их желаний и грез, воплощением невозможного на земле счастья, живым божеством, как будто она Подобно Зюскиндовскому парфюмеру, облила себя духами самого прекрасного аромата на свете, дарующего любовь всех людей, их обожание и вожделение, духами, превращающими публичную казнь в оргию любви и заставляющими обонявших их своими руками растерзать насмерть слишком желанное существо. И кульминацией дороги была эта оргия восторга без достойного повода и основания, восторга бессмысленного, несправедливого и сладостного, дарованного ни за что. ни за красоту, не за ум и талант, самому заурядному существу на свете. Пеная Лера то за что-то сердилась на Мишу и орала, я к нему со всей душой, а он то располагалась к нему и орала: "Мы земляки, он мой земляк, мой из Сибири, только сибиряки с такой открытой душой. В ответ на лерины вопли мы земляки, Миша в своё время бывший в армии, один раз сказал, в армии обычно говорят: твои земляки в окопе лошадь доедают. В прошлые дни в ответ на домогательство Миши Лера неоднократно упоминала о муже и подчёркивала, что она замужем. Теперь же сидя у Миши на коленях, в ответ на чьё-то упоминание о её муже, она с громким ржанием провозгласила: муж! Муж объялся груш. Миша написал Лере записку: "Лерочка, ты мне очень понравилась, и мне теперь без тебя всегда будет скучно, если ты не дашь мне свой телефон". Лера дала ему телефон, сказав: "Значит, ему нравятся бешеные, как он сам, бешеный". Между тем, веселье за стенкой тоже становилось все более бешеным и казалось, заполнило собой всю реальность. К выпивающим присоединилась еще пара молодежи, юноша с девушкой, и Оба, забыв друг о друге, тут же разделили всеобщее чувство к нашей Лерочке, как они ее называли. Потом к ним присоединилось еще несколько человек, потом еще, и через некоторое время весь вагон в каком-то наваждении столпился у соседнего со мной купе, где была Лера, и все они звали ее с собой и хотели забрать ее себе. Какое-то общее безумие или чары изменили реальность времени и пространства. И наш вагон вместе со всеми его очарованными пассажирами и проводниками словно бы оказался в другом измерении. щелкнул невидимый переключатель, и человеческая логика бессильна для описания дальнейшего. Я Уронив голову на книжку, проваливалась под все нарастающий оглушающий шум и иступленный, счастливо пьяный хохот Леры в горько-сладкий томительный сон, полный Леры, ее золотых сердечек-брелоков на модной сумке и выпуклых, ставших гигантскими, зеленых глаз длинными ресницами, в которых я вдруг увидела свет, которого не видела никогда в жизни и одновременно видела всегда, еще до рождения. И я понимала, что Лера единственный в мире сосуд этого света, одно прикосновение к которому дарует вечное блаженство, но не неутоляющая жажду раз и навсегда, а заставляющая жаждать и желать все больше и больше и все больше и больше дарящее. Мне снилось, что люди всего мира пришли к Лере и тянули к ней свои руки. И в полубреду мне казалось, что я говорю ей: "Поехали со мной, и давай всегда будем вместе, ведь я люблю тебя больше всего на свете". И мне чудилось, что во всей этой толпе человечества минувших и грядущих веков, пришедшего к ней на поклон, к ней, от сотворения мира ходящей по земле неузнанной и вдруг обнаружившейся в облике случайной, неприметной девушки из Ачинска, Она выделила меня и ответила мне взглядом. Я молила ее, я кричала, что не видела в мире большей красоты, чем она. Я ликовала о ней и знала, что она первая и последняя, почитаемая и презираемая, блудница и святая, жена и девственница, мать и дочь. И все люди прошлого и будущего, и Миша, и Жанна, и старый водитель скорой помощи, и Серега, и проводницы, и я вместе с ними тянули к ней руки, чтобы забрать ее себе или растерзать на куски, причастившись хотя бы ее частицей. Когда я проснулась, меня напугала стоящая в вагоне тишина. Все люди были на своих местах, присмиревшие в каком-то небывалом оцепенении. Миша, пьяный до потери сознания, лежал на своём месте на верхней полке. Оттого ли, что он снова обо что-то ударился, его руки были в крови. Старый водитель скорой помощи сидел со счастливой застывшей улыбкой, как мёртвый. Пожилая женщина в очках, всю дорогу разгадывавшая кроссворды, выглядела недоуменно и испуганно. У Жанны была кровь на губах, а на глазах слезы. Леры не было нигде. До Краснодара оставалось еще часа полтора, но Леры не было. Никто не пытался ее искать, никто не шевелился. Только в похмельной тишине механически стучали и плакали колеса. Те, кто ждал меня, берите меня себе. Не будьте высокомерны когда я брошена на землю брошена на землю Ты-дым-ты-дым. -ты брошена на землю